Часть третья. Истинный целитель. Сорви же из себя эту паутину невежества, эти оковы тления, эту опору зла, эту могилу, которую ты носишь с собой. Корпус Херметикум. Глава первая. Городские новости. Когда поезд приехал в Питер, было около полудня. Родители уже ждали меня на платформе. В городе было жарко и пыльно. Солнце спарило так, что болели глаза. А воздух пах шавермой и бензином. Всё казалось сухим, грязным и чуждым. Папа ворча, доволок до машины неподъёмные сумки с бабкиными гостинцами. По дороге домой, пока мы ехали с вокзала, мама рассказывала всякие городские новости. В общем, за время моих деревенских каникул ничего интересного не случилось. Припадки жары чередовались с грозами. А с неделю назад разразилась ужасная буря. Посрывала рекламные щиты, повалила десяток-другой деревьев, но, к счастью, обошлось без жертв. Звонил Хохланд, спрашивал, когда я вернусь и велел по приезду связаться с ним. Маринка так ни разу и не позвонила и даже не поздоровалась с мамой, когда та случайно встретила её на остановке. А Саша Хольгер сейчас в городе? Не подумав, спросила я. И была немедленно наказана нагоснительным маминым взглядом и возмутительной папиной хмылкой. В городе? Куда же он денется? сказал папа. Устроился работать попкой в какой-то лунапарк. Кем-кем устроился? Билетёром, пояснила мама. Или при аттракционе каком-то на кнопку нажимать. Я не помню точно. Вот и ж устроил себе каникулы, хмыкнул папа. Все мысли только о деньгах. Мы в его возрасте с друзьями в походы ходили, пели висборо у костра под гитару. Наоборот, хорошо, вступилась мама. Если мальчик уже сейчас думает о серьёзных вещах. Добро бы чем-то осмысленным занялся, а то на кнопку нажимать. О, совсем забыл. Папа даже сбросил скорость, обернувшись ко мне. Тут ведь у нас была сенсация. Наконец раскопали библиотеку Академии Художеств. Ты, наверное, не помнишь, она сгорела лет десять назад. Было громкое дело, подозревали поджог, но потом замяли. Да-да, подхватила мама. Оказалось, что у этой библиотеки были подземные хранилища, которые совершенно не затронул огонь. Теперь там работает несколько бригад посменно. Экскаваторов нагнали на развалины. На развалины? Растерянно пробормотала я. Когда я уезжала, библиотека была целая и невредима. Какого яна, собственно, и оставалась все эти 10 лет? Мне ещё думалось, вот прикол-то для жителей старой деревни. Вчера ничего не было, а сегодня пятиэтажное здание. Но как раз об этом родители ничего не сказали. То есть, то есть я ожидала услышать о какой-нибудь сенсации, но не о такой же развалины. Откуда там быть развалиным?